Петр, до крещения Симон Моисеевич Шейкеман, был старшим сыном гомельского кантора Моисея Шейкемана, имя которого в середине прошлого века знали многие евреи черты оседлости, и сотни из них приезжали в большую гомельскую синагогу послушать его необыкновенно сильный и мягкий голос. Самый чтимый в то время в Белоруссии раввин Соломон Тишлер из Гродно говорил, что у него добрый голос, и Господь всегда слушает его. Гомельские евреи, молившиеся вместе с ним, тоже считали так. И семь лет, пока он пел, молитвы их доходили до Господа, в городе не было ни одного погрома, и община, насколько это вообще возможно, процветала. Много раз Моисея Шейкемана приглашали петь крупнейшие синагоги Киева, Одессы, Минска, Лодзи. Однажды его несколько дней обхаживал антрепренер застрявший в городе итальянской труппы. Их баритональный бас, на котором держался весь репертуар, умирал в больнице. Антрепренер сулил ему всероссийскую славу, но шейкиман и ему, и другим отвечал отказом. Кажется, это было связано не столько с местным гомельским патриотизмом, сколько с желанием вообще уехать из России. Такая возможность действительно представилась. Его пригласили занять место кантора в главной пражской синагоге, но уже тогда, когда он петь не мог. Осенью 64 -го года Шейкеман простудился. Болезнь быстро перекинулась на легкие, К январю он, кажется, поправился, стал выходить, пробовал петь, но в марте все пошло по второму кругу и куда серьезней. Начался туберкулезный процесс. Как только в городе это стало известно, евреи собрали большую сумму денег, и он был отправлен лечиться в одну из швейцарских туберкулезных клиник. Доехал он с трудом, но болезнь захватили в самом начале, И через три года он вернулся в Гомель практически здоровым, но без голоса. Болезнь началась с горла, с голосовых связок, и они уже не восстановились. Надо сказать, что с тех пор голос исчез из семьи навсегда. Никто из четырех детей Моисея Шейкимана, родившихся после его возвращения из Швейцарии, не обладал, в отличие от старших, никакими способностями, ни к пению, музыки. Три года его болезни, за это время жена Моисея Сфирь дважды приезжала к нему в Давос, полностью разорили семью. Кроме собранных на лечение денег, отдавать которые было не надо, шейкиманы задолжали очень большую по тем временам сумму, частично деньги выплатили, продав дом в Гомеле, после чего вся семья переехала в в маленькое Приднепровское местечко Речица, откуда была родом Эсфирь. Оставшийся долг они обещали покрыть в течение десяти лет. Как это сделать, никто не знал. Дальнейшая судьба долга мне неизвестна, но по некоторым глухим намекам в письмах Петраша и Кимана можно предположить, что их обязательство скупил через несколько лет дальний родственник Эсфири, чем-то кажется ей обязанной. Он содержал корчму и был единственным богатым человеком в местечке. Возврата долго он не требовал, но и обязательств, как обещал в начале эсфири, не уничтожил. В Речице семья голодала. Единственным заработком были редкие уроки в Хедре, который иногда уступал Моисею Шейкиману местный меломед. Спасались они, собирая в лесу ягоды, грибы и особенно травы, которыми Эсфирь лечила русских жителей местечко. Евреи не верили в травы и вообще не любили ее. Еще Моисею Шейкемане, мне известно, что он был очень красив. Хотя в Гомеле многие, особенно русские, находили его внешность демонической и удивлялись о разности его лица и голоса. Знаю то, что после переезда в Речицу Он каждый месяц и летом и зимой на неделю уходил из местечка в лес. Говорили, что в лесу у него вырыта землянка, и он уходит туда молиться. В 1870 году Симон, Петр, сын Моисея Шейкемана и Иосиф, сын их взаимодавца, окончили хедер Они с детства были ближайшими друзьями, оба первыми учениками и гордостью местечка. Но для наших записок гораздо важнее, что оба они были влюблены в дочь меломеда Лию. И она, несмотря на запреты родителей, отдавала явное предпочтение Симону, который очень походил на своего отца. Все знали, что они любят друг друга и осенью, когда получат паспорта, собираются уехать в Америку. В том же 1870 году в местечке был объявлен новый набор рекрутов, среди прочих жребий пал на Иосифа, и его отец, вместо того, чтобы нанять русского рекрута, это было возможно, потребовал, чтобы шел Симон, или чтобы Моисей Шейкеман немедленно погасил долг. Причиной тому была Лия». Когда Эсфирь узнала об этом, Моисей Шейкеман был в лесу. Через несколько дней он вернулся, говорил с женой и, не сказав сыну ни слова, снова ушел. Эсфирь тоже молчала. Симон был оставлен один и должен был сам решить, что ему делать. В письмах Петра Шейкемана ссылки на эти дни возникают несколько раз, единственное упоминание речицы во всей переписке, и всегда как пример положения, из которого нет выхода. И отец, и он знали, что деньги должны быть возвращены, знали, что он должен идти, знали, что он пойдет, и оба понимали, что он платит чужие долги, платит за отца в Швейцарии, за поездки матери к нему, Платит за своих братьев и сестер. Своим согласием он сразу стал старше своей семьи, старше отца. Он нарушил ход жизни рода и должен был выйти из него. Семья предала его, откупилась им, и он знал, что спасает то, что для него самого уже потеряно. Когда он в лазарете после тяжелейшего ранения в живот узнал, что будет жить, и согласился креститься, Это было только завершением его выхода из рода, из всего избранного и еговой народа. Это равно понимали и он, и отец, не сказавший ему тогда в речице ни слова и ушедший в лес, и мать, бывшая с ним до последней минуты, и тоже ничего не сказавшая ему, его братья и сестры, и все местечко. Забегая вперед, скажу, что ни до, ни после крещения он никогда не переписывался со своей семьей и, кажется, не имел никаких известий о ее дальнейшей судьбе. В отличие от других неофитов, знавших свой грех и мстивших за него бывшим единоверцем, в отличие от иступленной религиозности многих из них, он был спокоен в своей новой вере как человек, заплативший за все вперед и бывший теперь в расчете. В русской армии Петр шейкиман прослужил 10 лет, с 70 по 79 год. Он прошел всю Балканскую войну от тяжелейшей переправы через Дунай, во время которой их батальон первым форсировал реку, закрепился и дал навести переправу. Во время этого боя из пятисот человек в живых осталось только семьдесят, остальные утонули в реке или погибли, защищая первый кусок правого берега Дуная. После того боя они разыскали и похоронили меньше сотни своих, а другие три с половиной сотни не добрались и до берега. Потом их батальон пополнили почти до нормы, Назначили нового командира, старый капитан Тулик был убит, и после недельного отдыха послали дальше. Они попали в корпус генерала Гурко, вместе с ним прошли всю Болгарию, взяли обледенелый Хэнкиойский перевал, заняли Шипкинский. Этот же перевал они под командованием Столетова, затем обороняли от главных сил турок. Штурм шел три дня. А потом еще несколько, но уже не так сильно, и турки устали. И они подкрепление получили. Их батальон был почти весь перебит уже в первый день боев. Из четырехсот осталось тридцать. Батальонный, капитан Жуков, ротный, поручик Глюк и двадцать восемь солдат без единого унтера. Стояли они чуть ниже седловины на той стороне перевала, которая была обращена к туркам. И раньше всех оказались под ударом. На шибке в первый раз зацепило и его. Пуля попала в живот. Сначала он кричал, но своих живых рядом уже не было. А турки еще не подползли, только стреляли. Потом впал в забытье, и турки, когда пришли, думали, что он мертвый. И он сам так думал. Из карманов они у него все вынули, сапоги сняли, а приканчивать не стали значит, даже не пошевелился. Под утро, когда стало совсем холодно, он очнулся. Наши по этому месту сильно стреляли, и турки отошли назад, ниже. А он пополз к своим, выше, и помнил, что кишки придерживал, чтобы не вывалились. В конце концов в лазарете его выходили, и там же в лазарете сам Скобелев приколол ему второго солдатского Георгия. первый он получил за переправу через Дунай. Из евреев он был единственный, награжденный двумя Георгиями, и это сразу сделало его одним из героев войны. Пока он был в лазарете, еврейские, а потом и русские газеты писали о нем изо дня в день. Для либеральной прессы он был свидетельством верности евреев своему русскому отечеству и подтверждением необходимости пересмотра законов о евреях, а правые здесь главным был гражданин Мещерского тоже хвалили его, но отмечали, что такой евреи один, остальные только и думают, как бы спаить и ограбить русского мужика а самим и детям своим в солдаты не идти. Потом, после того, как Симон Шейкеман крестился, кстати, его крестным был тот же Скобелев, и правы начали писать о нем только как о герое, из евреев он был сразу же изъят, или же в двух из множества статей я нашел замечание, что путь Петра Шейкемана единственный для евреев России, если они хотят здесь остаться. Правые были авторами и большинства легенд о Шейкемане. Человек он был действительно отчаянный, больше потому, что до ошибки не хотел жить, всегда вызывался охотником, ходил за языками, в полку считался из первых храбрецов, но из того, что ему приписывалось, не совершил и десятой доли. Особенно популярна была история крещения шейкимана обошедшая многие газеты. Пошла она от московских ведомостей, которые писали, что спас его солдат Иван Солопов, такой действительно был в их батальоне и погиб, защищая Шибку, что он вынес его, тяжело раненого из-под огня, До этого за ним дважды ходили другие солдаты, один русский, другой болгарин, но оба не дошли, так густо стреляли турки. Солопов же дополз и вынес его, или вернее, выволок. Лежал Шейхеман совсем плохо, точно между своими и турками. Наши оттуда еще вчера отошли, а турки их окопов пока не заняли, боялись, только стреляли. Добирался до него Солопов долго. И хоть наш, как могли, отвлекали турок, его заметили. И когда он назад в гору полз с Шейкеманом, турки по нему уже все время стреляли. Корреспондент писал, что меньше двух метров оставалось до укрытия, когда пуля попала Солопову в спину. Потом они лежали вместе в лазарете на соседних койках. Считалось, что оба умрут, но Шейкеман выжил, А у Солопова началась горячка, его соборовали, и он за полчаса до смерти, придя в сознание, прошептал что-то один раз, второй, но ну, разобрать было нельзя. А потом, когда врач и Шейкеман склонились над ним, поняли, что он Симу Шейкемана зовет, и ему говорит «Ты, Сима, когда я умру, крестись, а то бусурмане радоваться будут» что христиан меньше стало. После войны Шейкеман вышел в отставку по ранению и поехал в Сергиев Посад к троицкому архимандриту Феодосию, который много писал ему и звал к себе в монастырь долечиваться. Как видно из писем, сначала Петр Шейкеман хотел совсем уйти в монастырь, в речице прервалась и кончилась одна его жизнь. На войне дважды гибли птицы. Почти все, кого он знал, чудом не погиб и он. Теперь, после крещения, как бы обязавший жить заново, он понял, что у него нет на это сил, что он уже давно пережил себя и тот остаток, который ему дан, хочет провести среди других людей, доживающих свой остаток, в монастыре. Думал он и о том, что должен узнать веру, в которую перешел. Феодосий разрешил ему жить в лавре, В основном он лежал в монастырской больнице, но на пострижение неизвестно, почему согласия не дал. Виделись они часто, почти каждый день, особенно когда он не лежал в больнице. Подолгу гуляли и внутри лавры, и вокруг. Феодосий не знал древнееврейского, но перевод Ветхого Завета, который тогда делали, и по главам присылали на отзыв, ему не нравился. Каждый раз он приносил Шейкеману бумажку с несколькими библейскими стихами и спрашивал его мнение. Феодосий был духовным отцом шейкимана исповедовал его, знал о нем все, но когда Шейкеман через года полтора вновь попросил его о пострижении, наотрез отказал ему запретил и думать да еще накричал дня через два он сам вернулся к этому разговору и сказал что шейкиман должен подготовиться к экзаменам за курс в семинарии, сдать их и принять сан с его способностями и знаниями года на это за глаза хватит шейкиман подчинился в апреле 82 года он успешно сдал экзамены Почти сразу уженился на дочери покойного фряновского попа отца Сергия Натальи, а летом того же года очень торжественно, в присутствии московского митрополита и многих троицких монахов, был посвящен в сан и получил приход своего покойного тестя. Фряновским отцом Петром он прожил всего два года – Брак его начался счастливо. Уже в конце первого года супружества Наталья родила ему дочь Ирину. Крестным был отец Феодосий. Ждали еще ребенка, но весной восемьдесят пятого года Наталья простудилась, слегла и в неделю умерла. Ирина тогда только что научилась говорить «мама» и два месяца почти все время звала ее «мама, мама». Отец Петр думал, что сойдет с ума. Так она просто звала, а когда кто-нибудь приходил, кричала, только кормилицу иногда подпускала, и то ночью во сне, не разбирая, тогда ее и кормили. Похудела она страшно, весела, как годовала, и все думали, что не выживет. Через год Ирина перестала звать мать, забыла это слово, и потом, даже когда выросла, всегда была уверена, что мать предала ее и бросила. В отца она была влюблена, и он в нее тоже. Вскоре после смерти жены отец пётр оставил приход, снова переехал в Сергии в посад. Но пострига, хотя Феодосий теперь предлагал, не принял. Остался в миру, чтобы по-прежнему жить с Ириной. Феодосий сделал его в Лавре библиотекарем, и он прослужил на этом месте до самой смерти в 1901 году. Кроме Ирины и своих непосредственных библиотекарских обязанностей, он, позже отойдя от смерти жены, много занимался двумя темами. Первая была связана с Ветхим Заветом, грехопадением Адама, идолопоклонством его потомков, обращением и избранием Авраама, обетованием ему и его роду. Как мне кажется, жизнь рода, жизнь в роде, были главными для его понимания всей начальной библейской истории, всего и смерти, и спасения, и праведности, и греха. это его история человеческого рода, его начало, продолжение и конца, во многом повторяла историю его семьи и его самого речицу, шибку, крещение в лазарете, рождение Ирины, то, что она выжила. В отношениях Бога и человека он писал в нескольких десятках писем, в основном Феодосию. Еще больше осталось дневниковых записей, обычно в виде комментариев к цитатам из Библии, но ничего целого завершённого я не нашел. Я сам пытался свести эти записи воедино, выписал из них все по годам, сгруппировал, разделил на главы, но работа мне не давалась. Многое, хотя и записанное другими словами, на мой взгляд, повторялось. В некоторых записях Шейкеман противоречил сам себе. Ещё больше было таких, которых я просто не понимал. Поэтому тот текст, который я в конце концов сделал, и который пойдёт ниже, это не столько текст Шейкемана, сколько моё понимание того, что он хотел сказать возможно, весьма далекая от его мыслей. Между начальным, установленным в третий день творения ходом жизни, и сказал Бог, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его порода его, и увидел Бог, что это хорошо. Началом мы всей судьбой человека, всей историей отношений между Богом и человеком было противоречие, корень которого в грехопадении Адама. Потомки Адама наследуют его грех. После Адама, изгнанного из рая, После Каина, убившего брата, люди все дальше и дальше отходят от Бога. И Господь, видя, как множится зло, решает уничтожить человеческий род, но потом все же спасет его ради одного праведника Ноя. Но и после Ноя грех человеческий не прерывается. Уже после потопа будет время строительства в Вавилонской башни, время богоборчества. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лику всей земли.